Ленсанна. Елена Насек. Параграф 35. Я всегда думал, что попаданец — это абсолютно фантастический субъект, такой же, как, например, дракон или эльф. Перечитав гору книг, пересмотрев море фильмов о попаданцах, я был уверен, что это чистой воды выдумка. Но вот чего я никогда не мог предположить, как это того, что сам стану попаданцем. — С чего все началось? — То есть как я попал, — спросите вы. — Все произошло совершенно банально. Я вошел в кабинет паспортиста и... Огромный зал с высоким прозрачным потолком был разделен ограждениями на множество секторов, над каждым из которых возвышался указатель с цифрой. Шум и суета в зале были похлеще, чем на стихийном рынке возле моего дома. Время от времени эту какофонию голосов перекрывал металлический голос, объявлявший чье-то имя и номер сектора, куда он должен пройти. Люди, вернее сказать, существа, заполнявшие этот зал, торопились каждый в свой сектор, сталкиваясь друг с другом, ругались и снова спешили к столам, за которыми их ждали служащие в фиолетовой униформе. Не успел я удивиться всему увиденному, как услышал голос невидимого диктора, оповещавшего «Объект перемещения Артем Кусиков, проследуйте в сектор номер 48». Почему в этот момент я не повернул обратно, не знаю. Но тогда, повинуясь какой-то необъяснимой силе, я нашел глазами табличку с цифрой 48 и стал двигаться в ту сторону, мастерски лавируя между пестрами посетителями и уныло-фиолетовыми служащими. Добравшись до нужного сектора, я присел на стул возле стола с табличкой «Инспектор Кноус». «Заполните форму номер 125-Б», — инспектор положил передо мной разграфленный лист бумаги. «Простите, а могу я поинтересоваться, куда я попал?» — очень вежливо спросил я. Инспектор поднял на меня глаза. Его взгляд выражал явное пренебрежение. "Сначала попадают к нам, как вы откуда? Из Борисовска", ответил я просто, не зная, насколько точные координаты тут требуются. "А, с земли, значит". Тогда, используя ваш фразеологизм, как снег на голову, продолжил Кноуз. "А потом только интересуются, куда это они попали. Это ГКУОП Главная контора по учету объектов перемещения. Прежде чем переместить вас в пространстве или времени, мы должны оформить на вас справку по форме номер 73 и внести вас в общий реестр объектов перемещения. А для этого вы должны заполнить форму номер 125B, предоставить документ, удостоверяющий вашу личность, справку о прописке, справку о составе семьи, справку с места работы, справку о доходах, «Справку об отсутствии задолженности по коммунальным услугам, аттестат зрелости, диплом о высшем образовании...» «Подождите! У меня с собой нет этих справок! Я же не собирался никуда попадать!» «Все вы так говорите, что не собирались. Но ведь попали!» «А справки необходимы. Порядок есть порядок. Так что заполните для начала форму номер 125-Би». Я взял ручку и начал привычно заполнять пункты анкеты. Первое. Имя, фамилия. Артем Кусиков. Второе. Возраст. 25 лет. Третье. Место рождения. Город Борисовск. — Что вы пишете? — возмутился инспектор, заглянув в бланк. — Ответы на вопросы в этой вашей форме номер 125-Б. — Во-первых, номер 125-Б. А во-вторых, ее надо заполнять по междумировым стандартам. Кноус забрал лист и положил передо мной новый. «Я, честно говоря, не знаю как», — смутился я. «Может, вы заполните сами?» «По правилам оформления формы номер 125-Б регистрируемый объект перемещения должен заполнять формуляр собственноручно. Тогда объясните мне, что значит по между стандартам». Инспектор Кноус положил передо мной книгу по объему, очень похожую на один из томов Большой советской энциклопедии. У бабушки на даче лежат все 30 томов. — Полный справочник соответствия между мировым стандартом, — прочитал я потертую надпись на обтрепавшейся обложке. — Так это же на три дня чтения, — возмутился я. — И то, если не прерываться. В соответствии с протоколом учета объектов перемещения, без оформления соответствующих документов, объект перемещения не может быть перемещен ни во времени, ни в пространстве. — Тогда верните меня домой. В чем проблема? Я ведь и не хотел никуда попадать. Повторяю, в соответствии с протоколом учета объектов перемещения без оформления соответствующих документов, объект перемещения не может быть перемещен ни во времени, ни в пространстве. То есть ни в какое время и ни в какое место. Понятно? С кем я могу поговорить выше вас? Ну, кто у вас тут начальник? Руководство, старший. Вы, наверное, имеете в виду старшего инспектора Рефина? Наверное. Чтобы попасть к старшему инспектору Рейфину, требуется заполнить запрос по форме номер 94 дробь. Будете заполнять? Да. Выкрикнул я, краснея злости. Пожалуйста. Кноус пододвинул ко мне стопку листов. Сверяя каждое слово со справочником стандартов, я просидел над запросом часа два, не меньше. Поставив подпись на последнем листе. Довольный собой, я вернул бумаги инспектору. Тот, внимательно, водя пальцем по строчкам, начал медленно читать. В нескольких местах он задумчиво поднимал глаза к потолку, затем кивал сам себе и продолжал читать дальше. Запрос будет передан в седьмой отдел к старшему инспектору Рефину. Закончив изучать мою писанину, провозгласил Кноус. — И как скоро примет меня этот ваш Рефин? «Старший инспектор Рефин», — четко произнес звание и имя своего босса Кноус, — «может вас вообще не принять. Если сотрудники седьмого отдела сочтут недостаточными данные, отраженные в запросе, вам придется дополнительно заполнить карту номер семь два и предоставить справки определенной формы». «Что?» — взглянился я. «Может, мне еще вам и снимок флюорографии предоставить?» «Если ваше дело будет направлено из седьмого отдела в третий департамент, то не исключено, что вам придется предоставить и медицинскую карту», спокойно ответил инспектор Кноуз. это дурдом какой-то», — обреченно произнес я. «А что мне делать, пока ваши конторы, отделы и департаменты будут изучать мои справки?» «Ждать вызова в седьмой отдел», — в голосе инспектора прозвучало явное безразличие. Кноус нажал на столе синюю кнопку и произнес в микрофон. — Сектор номер сорок восемь. Объект перемещения в статусе ожидания. Буквально через минуту к нашему столу подошел скрюченный старичок в такой же, как у Кноуса, униформе. — Пройдемте, — обратился он ко мне. «Куда — Куда? — тупо спросил я. — Он что, в первый раз? Это он уже повернулся к инспектору. — Да, — не отвлекаясь от перелистывания каких-то бумаг, — ответил Кноус. Затем поднял голову и захохотал. «Он с земли, дружище Ампус!» Старичок, понимающе закивал головой, затем снова обратился ко мне. «В П.О. Куда?» — снова переспросил я. «В приемник для ожидающих!» Я устало поднялся со стула и поплелся за стариком Ампусом. Приемник для ожидающих оказался небольшим помещением, в котором на стульях и скамеечках сидели такие же, наверное, как и я, бедолаги. Примостившись на край скамьи, я приготовился долго и скучно ждать. Но, к моему удивлению, минут через десять из-за двери вышла миловидная дамочка средних лет, все в той же фиолетовой униформе, и пригласила меня пройти за ней. В смежной комнате за столом сидел толстый лысый мужчина, который, не глядя на меня, пробубнил что-то себе под нос и передал зеленую папку, сопровождавшей меня женщине. «Для ожидания вам назначено место помощника архивариуса в главный архивный отдел. Дальнейшие распоряжения вы будете получать от старшего архивариуса Стеттерта», перевела мне, вероятно, то, что сказал Лысый. «Вас проводят». И снова я шагал за ампусом, разглядывая одинаковые конторки сектора. В каждом секторе сидели клиенты и старательно заполняли формы, формуляры, карточки, анкеты. Вот интересно, как отправить меня куда-нибудь таким гору справок подавай? А как на работу назначить? Так ничего и не понадобилось? Помощник архивариуса. Это что вообще такое? Раскладывать по полкам и шкафам все эти их справки и досье? Надеюсь, в седьмой отдел меня вызовут раньше, чем я подохну от скуки. За этими мыслями я и не заметил, как старик остановился перед широкой дверью. По инерции я налетел на ампуса и чуть не сшиб его. Тот оглянулся на меня и с раздражением в голосе произнес «Вам сюда!». Я поднял голову и прочитал табличку на двери. Главный архивный отдел. Вход строго по пропускам. — А где мой пропуск? — спросил я. — У пустого места. Старичка рядом уже не было. Я постучал, затем, набрав в грудь побольше воздуха, открыл дверь. «Можно войти? Только у меня пропуска нет. Мне забыли его выдать. Я новый помощник архивариуса». «Да закрой ты уже дверь!» Голос говорившего был настолько громким, что от неожиданности я сделал шаг назад, споткнулся о порог и вывалился за пределы архива. Моментально вскочив на ноги, я оглянулся. Не видел ли кто моего нелепого падения? Нет, на меня абсолютно никто не обратил внимания. Собравшись с духом, я решительно шагнул в помещение архива и закрыл за собой дверь. «Меня зовут Артем Кусиков. Меня назначили пом...» «Слышал я уже! Помощником архивариуса!» — прервал меня все тот же голос. Я огляделся. Огромные стеллажи заполняли такой же огромный зал. На полках стеллажей стояли картонные короба с бирками. Каждый короб был размером с коробку из-под телевизора «Рубин». Тоже видел у бабушки на даче. Вдруг за крайним стеллажом послышалась какая-то возня, и оттуда вышел дракон. Моя челюсть невольно отвалилась, и я попятился к двери. — Здорово! Я Стеттитр, но ты можешь звать меня просто Тет. А я Артем Ку... — Да-да, я слышал, Кусиков! Снова на полусловие перебил меня дракон. Значит так, ты теперь работаешь и живешь в архиве, подчиняешься только мне, выполняешь все мои распоряжения. Надеюсь, мы с тобой сработаемся, не так, как с прошлым помощником. Дракон громко рыгнул, облизал длинную чешуйчатую морду синим раздвоенным языком. Можно по поинтересоваться, слегка запинаясь, спросил я. А что произошло с предыдущим помощником? Опять перебил меня Тет. Я его сожрал. Первую неделю мне, честно говоря, было интересно работать в архивном отделе. Я даже забыл, что нахожусь в статусе ожидания. Тед оказался своим парнем, сильно меня не третировал. В мои обязанности входило надписывать и приклеивать те самые бирки на коробке. Не скрою, работы было много. Я и представить себе не мог, сколько же попаданцев каждый день проходит через фильтры ГКООП. Были и такие, кто возвращался в свой мир. Но в основном, говоря языком конторы, объекты перемещения возврату не подлежали. Рабочий день у меня был наш, стандартный, 8 часов с часовым перерывом на обед. А поскольку я и жил в архиве, у меня была своя комнатка в дальнем конце зала, то свободного времени у меня было много, и тратил я это свое свободное время на изучение архива. Перекладывая архивные документы в новые коробки, старые со временем разваливались, я увлекся чтением тех самых форм, карточек и тому подобного. А еще в архиве был стеллаж с инструкциями, протоколами, положениями и прочим. Так вот, я решил убить Гаргону ее же оружием. Не зря же у меня не окончено высшее юридическое. Том, я смотрю, тебе нравится копаться в этой макулатуре. Вертикальные зрачки Тета впились в меня, как иголки. — Не очень. Не смог я соврать начальнику. — Тогда зачем ты таскаешь к себе в коморку документы? Тет не сводил с меня гипнотического взгляда. — Я... Я изучаю их. Тихо произнес я и опустил голову. «Изучаешь — Изучаешь? Дракон засмеялся. — Для чего? Я поднял глаза на босса. Тот приоткрыл рот, выставив, как на показ, два ряда острых зубов, и ждал моего ответа. Понимаешь, я хочу вернуться домой, Тет. И чем тебе в этом может помочь куча старых бумажек? Тет ехидно то ли хохотнул, то ли хрюкнул, но, помолчав, грустно добавил. Впрочем, это хоть какое-то развлечение здесь. Дракон потянулся к верхней полке и достал одну из коробок. На бирке я прочитал Дело номер 127 9824 Объект перемещения. Рептилоид, драконоподобный, стетитр. Место перемещения — Каспитария. Время перемещения — 378 126 год по межмировому стандарту. Возврат не состоялся. — Это... это твое дело? — удивленно воззрелся я на Тета. Старший архивариус молча кивнул, развернулся и пошел прочь, таща за собой гребенчатый хвост. А я распечатал коробку и начал с жадностью читать казенные фразы документов, за которыми скрывалась судьба моего начальника. Тед меня не беспокоил, пока я копался в его коробке, и к вечеру я уже знал практически всю подноготную дракона Стед На поверку оказалось, что он тоже попаданец, который застрял в ГКУОП на обратном пути домой. Где-то в недрах конторы потерялась справка о количестве сожранных драконом существ. Один из многочисленных отделов вынес вердикт — статус ожидания с привлечением к работе в качестве младшего помощника главного архивариуса. Тед был настолько возмущен тем, что его не могут вернуть обратно, что в порыве отчаяния сожрал самого главного архивариуса. И теперь он, главный архивариус, вот уже лет десять, земного лета исчисления. «А почему ты отсюда не сбежишь? Ты же дракон, сильный и могучий!» «Ты еще не понял? Отсюда сбежать просто так невозможно! Контора — это тот механизм, который перебрасывает попаданцев во времени или пространстве. Без нее невозможно!» Такой долгожданный вызов в седьмой отдел все равно поступил неожиданно. В архив явился ампус «Объект перемещения Артем Кусиков. Следуйте за мной!» Глядя на меня, как на пустое место, механически произнес старик. «Куда?» — в один голос спросили мы с Тетом. Старик встрепенулся, заметив за одним из стеллажей чешуйчатую морду дракона. «Приветствую вас, главный архивариус! Согласно предписанию номер 348-4 от сегодняшнего числа, ваш помощник вызывается в седьмой отдел. «Удачи, Тем!» Дракон подмигнул желтым глазом и скрестил пальцы на передних лапах. Дорога в таинственный седьмой отдел пролегала через все тот же огромный зал, куда я попал в первые минуты своей эпопеи. «Ну я и попал!» — эхом отозвалось в голове. «Объектов перемещения было значительно меньше, чем в тот день. Интересно, у них что, сегодня выходной?» — усмехнулся про себя я, а вслух спросил я так полагаю что старший инспектор рэфин ознакомился с моим делом и сегодня решится вопрос с моим возвращением домой поработав в архивном отделе я уже прекрасно знал что сегодня мои мытарства не закончатся и зря же я все свободное время копался в пыльных документах и изучал фолианты справочников я задал этот вопрос во первых чтобы прервать нудные молчания а во вторых чтобы услышать что же мне скажет этот напыщенный старикан но ответа не последовало, потому что мы пришли. Седьмой отдел был просто комнатой примерно 10 на 10 метров, все убранство которой состояло из трех столов, стоящих почти посередине. Зато вдоль всех стен тянулись высоченные стеллажи с приставными лесенками. Старик Ампус моментально испарился, оставив меня в пустой комнате. Я озирался на полки, буквально утрамбованные кипами бумаг. «Вас вызывали на 18.34, а сейчас еще только 18.33», — услышал я за спиной недовольный женский голос. Я обернулся на голос. Передо мной предстала сущность, которую с трудом можно было назвать женщиной. Высокая, угловатая, с грубыми чертами лица, длинным носом, ежиком коротких фиолетовых волос. Она напоминала мне какого-то персонажа из анимационного фильма. «Мне выйти?» — просто спросил я. — Нет, раз вошли, присаживайтесь. Итак, от вас поступил запрос по форме номер 94-5, и сложите кратко суть вопроса. — Я же все написал в запросе. Вы ознакомились с ним? — спокойно спросил я, глядя в глаза женщины с фиолетовыми волосами. — Это не имеет значения. Я спросила вас о сути запроса. — Подождите! — грубо прервал я женщину. Согласно процедуре работы с запросами объектов перемещения, вы должны были тщательно ознакомиться с запросом, провести анализ запроса, при необходимости запросить дополнительную информацию об объекте перемещения. Лицо сотрудницы седьмого отдела медленно вытянулось. Объекту перемещения, которому отказано в перемещении, тем временем продолжал я, вы обязаны выдать справку по форме номер 94 о причинах отказа в перемещении. Согласно пункту 4 дробь 18 параграфа 378 Свода межмировых правил по перемещению. «Позвольте, вам никто не отказывал в праве перемещения?» Попыталась вставить слово сотрудница отдела. «Нет, это вы позвольте. Даже на устное заявление объекта перемещения о желании аннулировать процесс перемещения инспектор обязан был или удовлетворить просьбу объекта перемещения, или выдать справку». «Ни то, ни другое сделано не было, что является грубейшим нарушением инструкций по работе с объектами перемещения», — выпалил я на одном дыхании. Женщина сидела молча и часто-часто хлопала белесами ресницами. Ее ступор продолжался минут пять. Я ликовал, но червячок сомнения все же меня покусывал. А что дальше? Я ведь не вундеркинд и не уникум все инструкции и параграфы этого бюрократического ада выучить просто невозможно, я запомнил лишь то, что касалось именно моего конкретного случая в данный момент. Но главная контора не так проста, как кажется. Может, и на мои контраргументы найдутся пункты, параграфы и правила. Одним словом, я ждал реакции. Сотрудница наконец-то ожила. В связи с новыми данными, ваше дело передается в третий департамент. Ожидайте вызова. А пока отправляйтесь по месту вашей временной работы. Главный архивный отдел, если я не ошибаюсь? Вопрос прозвучал с такой интонацией, будто я работаю не помощником главного архивариуса, а ассенизатором в общественном туалете парка культуры. Дамочка захлопнула папку, на которой я успел заметить свое имя, давая понять, что разговор окончен. — Тём, не расстраивайся. Третий департамент — не приговор, — увещевал дракон после того, как я пересказал ему, что произошло в седьмом отделе. — Есть еще высший совет. Да и, в конце концов, можно и тут жить. Скучно, правда. — Тед, как ты не понимаешь, это стало делом принципа, — разгоряченно ответил я. — И не хочу я всю свою оставшуюся жизнь провести в этой пыльной бумажной пещере, как крыса. Ой, извини. Стетти торшмыгнул носом и быстро смахнул лапой слезу. При виде такого человеческого жеста мне стало одновременно и смешно. Чешуйчатый монстр шмыгает носом. И грустно. Даже такое сильное существо оказалось под колесами адской машины под названием ГКУОП. — А знаешь, Тём, ты первый за все время моего нахождения здесь, кого мне не хочется сожрать! — растроганно сказал дракон. — Честно, честно! — — Спасибо, Тед. Я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы выбраться отсюда. И постараюсь помочь тебе. — Кстати, я где-то видел справочник по структуре ГКОП. На третьем стеллаже, вторая полка, — автоматически ответил дракон. — Я поражаюсь, как ты помнишь, где что лежит в этом архиве, — восхищенно произнес я. тэд улыбнулся, показав зубы. Я уже привык к его фирменной улыбке и перестал дергаться. — У меня феноменальная память! Весь следующий день я провел за изучением структурной схемы конторы. И я нашел то, что искал. — Тет, позвал я. — Что? — тут же отозвался дракон. — Ты тут уже десять лет. По моему летоисчислению 3 года — три года. Традиционно перебил меня чешуйчатый. — Неважно! — отмахнулся я. — Скажи, ты когда-нибудь что-нибудь слышал о главном защитнике? «Э — Нет. — после некоторой паузы ответил тот. — А это кто? — А это, друг мой, существует такая должность в конторе. Это независимая должность, которая не подчинена ни одному из департаментов и ведомств. Говоря простым языком, это адвокат. — А кто такой адвокат? Что-то я не слышал о таком здесь. — Вот тут и оно, что ни в одном деле, которое я тут читал, ни разу не фигурировал главный защитник. Адвокат — это тот, кто должен защищать твои права. — Хм, — задумался дракон, — не понимаю, что дает тебе это знание. Ну, есть в справочнике такая должность, и что? — А ты можешь, как главный архивариус, уточнить, кто является главным защитником и как к нему попасть? — Ах, Тем, ты как первый день здесь, — вздохнул Тет. Это же надо оформлять запрос, ждать ответ. — Постой. — Наверное, я смогу тебе помочь. Завтра. Завтра я попробую все выяснить. Тет появился в архиве после обеда и выглядел слегка озадаченным. — Ну что, ты что-нибудь узнал? — Носел я на него. — Узнал. — дракон медлил с ответом. — И? — Эта должность вакантна уже более полутора тысяч лет по межмировому стандарту. После того, как предыдущий защитник умер при странных обстоятельствах, эту должность никто не хочет занимать. Все, похоже, боятся противостоять конторе. Но это не главное. Вот. С этими словами Тед протянул мне аккуратную папку. Что это? Прочти. Положение о главном защитнике. Я открыл папку и начал читать. И чем дальше я читал тем сильнее колотилось мое сердце. Лоб покрылся испариной, щеки горели, руки начали подрагивать, во рту пересохло. Ты, прохрипел я, закончив чтение. Ты, ты. Это. Да, ты законно можешь занять должность главного защитника. Искорки в желтых глазах дракона сверкали, как звездочки. Но это ничего тебе не даст. «Почему?» — не понял я. «Я смогу пропустить или упростить многие процедуры, пользуясь правом главного защитника». «Это да, но не для себя», — грустно сказал дракон. «Главный защитник не может ходатайствовать за самого себя». «Ну да». Что-то я на радостях упустил этот момент. «Но я смогу помогать другим», — помолчав немного, ответил я Тету. «Тебе, например». Давай составлять заявление. — Тем, ты хорошо подумал! — взгляд друга выражал одновременно и надежду, и отчаяние. — Неси формуляр. — Ты думаешь, это сработает? — в который раз спрашивал меня дракон. — Должно! Ведь полторы тысячи лет — это не шутка? За это время все забыли, что есть такая должность, и что в положении есть пункт о самоназначении. Да и принцип... Каждая бумажка должна отлежаться, никто не отменял. Я хохотнул. Пока копии моего заявления через отделы дойдут до департаментов, пока там разберутся, что это такое и с чем его едят, дедлайн будет пропущен, подавать протесты будет поздно. — Тем, а может, ну его? Прожили же мы с тобой в этом архиве месяц, проживем и дальше. А там всякое может случиться. Может, тебя бы и отправили домой через... Э... — Тед, неной. Все, дороги обратно нет. За нами Москва. — Кто за нами? — не понял дракон и оглянулся. Я рассмеялся. Правда, смех получился какой-то нервный. Это из моего мира. Неважно. Ждем. Согласно пункту 17, параграфа 35, положение о главном защитнике, «Высший совет подтверждает твои полномочия, Артем Кусиков, и поздравляет с назначением», — торжественно, но с явной неохотой провозгласил председатель. «С этого момента ты являешься полноправным членом нашей главной конторы по учету объектов перемещения. Должность главного защитника налагает на тебя ответственность за судьбы объектов перемещения в пределах ГКОП. Высший совет выражает уверенность, что, являясь главным защитником, ты, Артем Кусиков, будешь неукоснительно соблюдать законы конторы. Я стоял перед двенадцатью членами высшего совета в новенькой фиолетовой униформе, но лацканы моего пиджака отличались ярко-оранжевым цветом. Да — Да-да, господа хорошие, сейчас! Вы сами еще поплачете от своих законов, инструкций и справок. Эх, работы — непочатый край. А первое, что я сделаю, — это отправлю Тета домой, без всяких там ваших справок о сожженных существах.